Глава двенадцатая. Элла. «Пройдемте в столовую, госпожа!» Рина ловко подхватила под нос, словно он ничего не весил, и поспешила на выход из кухни. Я не отставала. Толкнув пухлым бедром одну из дверей, Рина боком протиснулась в просторный светлый зал, в центре которого величественно стоял огромный стол из благородного дерева. Я мысленно поморщилась от окружающего пафоса. Только люстра над головой размером с карету чего стоило. Про стоимость фарфора вообще страшно подумать. У нас в семье когда-то был похожий набор посуды, и доставался он исключительно в праздники или когда приезжали важные гости к отцу. В академической же столовой быстро привыкаешь пользоваться одной вилкой и ложкой, а не целым метательным набором, как полагается по этикету. Пока была маленькая, до того, как отец женился повторно, часто посещала с ним светские приемы и, конечно, знала этикет великолепно, но академическая простота все же больше пришлась по душе. Вот зачем занимать целый зал в одиночку? Статус герцогини обязывает? Сегодня как-нибудь переживу, но в следующий раз попрошу накрывать или в моих покоях, или просто на кухне поем, размышляла про себя я все всё-таки дома, а не на королевском балу. Могу не держать марку. Думаю, крокодильчик за это на меня не обидится. М -м, наверное». Несмотря на странное поведение при моем появлении, готовили местные гномы великолепно. Когда я, расслабившись и слегка распустив шнуровку платья, слизывала с пальцев остатки заварного крема от десерта, в зале снова появилась рина с подносом, на которой составила грязную посуду поблагодарив гномочку за вкусный обед, решила сразу расспросить о причинах странного поведения остальных. Ох, госпожа!» «Элла!» — перебила повариху. «Рина, пожалуйста, зовите меня так, хотя бы наедине. И если не затруднит вас, может, покажете мне здесь все? А то...» Кр... а -к -к -к Закашлялась, едва не назвав супруга данным ему прозвищем при посторонних. «Ну, Анна, не в счет. А то супруг на службе, а мне даже показать, как пройти в библиотеку некому». Состроила максимально грустную физиономию. То, что библиотека у герцога была, не сомневалась ни минуты. Дорогие канделябры, пафосные витражи, старинные гобелены во всю стену это все, конечно, роскошь, но главную ценность в хозяйском доме всегда представляли книги. Именно потому, какая в доме библиотека можно сделать вывод и о хозяине, и о его характере, и, что немаловажно, достатке. Например, барон Гринвуд много времени проводил за чтением научных трактатов и жизнеописаний полководцев прошлого. Отец часто делал пометки на полях, отмечая интересующие его моменты и загибая уголки страниц. А вот матушка, судя по небольшой библиотеке в закрытых после ее смерти покоях, куда даже змея-мачеха не смогла добраться, как не уговаривала батюшку, была натурой романтичной. На книжных полках в ее комнатах хранились томики поэзии и красивых историй о любви. Отец мне рассказывал, как каждый вечер перед сном матушка перечитывала наиболее полюбившиеся романы и обходилась с книгами всегда очень аккуратно. Поэтому они до сих пор остаются в идеальном состоянии, будто только что из типографии. К сожалению, в плане бережного отношения к вещам я больше в папу пошла. Сейчас же мне не терпелось узнать секреты своего герцога. Рина проводила меня в библиотеку, предварительно занеся поднос с посудой на кухню. С ее слов поведение остальных помощников — гномы предпочитали, чтобы их называли именно так, а не слугами — было вызвано именно приказом герцога. Перед тем, как отбыть во дворец, супруг строго-настрого запретил всем гномам попадаться мне на глаза. Причину такого странного распоряжения он не объяснил, Судя по тому, как рьяно все ринулись выполнять приказ его светлости, мой крокодил среди гномов был в большом авторитете. Приказ не касался только Рины. Пухленькой хозяйке кухни супруг дал несколько индивидуальных поручений относительно меня, но о них Рина обещала рассказать позже за чаем с пирожными. Хоть я уже и наелась до отвала за обедом, отказываться не спешила. Жизнь в академии научила двум главным правилам. «Есть всегда, когда выпадает возможность и спать в любую свободную минутку». «Ох ты ж, крокодилы зеленые! Обалдеть!» Насколько я всегда считал библиотеку в поместье Гринвуд огромной, то, что предстало моему взору, ни в какое сравнение с ней не шло. На беглый взгляд она у герцога минимум в два раза больше». На полках преимущественно редкие или коллекционные издания в красивых обложках. А какой тут стоит запах! Ммм, нового пергамента, типографской краски и кожаных переплетов. Удивительно, но мне даже показалось, что здесь больше книг, чем в академической библиотеке. Уж кто-кто, а мы с Анной там разве что не ночевали?» Планы по знакомству с поместьем до возвращения моего крокодила резко поменялись. Я еще не видела всего остального, но даже если в подвале сокровищница древнего дракона, забитая доверху золотом и драгоценными камнями, с любимым местом в этом доме я определилась».